Глава двадцать Рутина в почтовом ящике не кончалась. Все же день отсутствия — зло. Особенно, когда заменить тебя некому, и письма остаются нетронутыми. Глеб сказал, что порывался их разобрать, но Алиса навалила ему срочных задач. Уверена, она сделала это нарочно, из вредности. Утром поздоровалась со мной сквозь зубы и на ежедневной встрече команды игнорировала, обсуждая завтрашнее собрание с директорами. «Ну да». Я же в нем как бы не участвую, по ее ошибочному мнению. Я коварно обратилась вслух, и потом осталась на репетицию выступлений. Их Алиса распределила следующим образом. Сначала Никиту с техническим обзором, потом Диану с моей презентацией, а в конце себя любимую с докладом про стратегию развития сайта. Из рассказа Никиты я мало что поняла. Наверное, он решил попугать директоров умными словами. От пафосной речи Алисы чуть не уснула. Форменная скукотища. Зато Диана была хороша. Даже своей занудной манеры изложения не испортила столь гениальные слайды. Меня смешанные чувства одолели право слово. Тяжело будет превзойти собственное творение. Но я принимаю этот вызов. По-моему, я Новый год и то в детстве меньше предвкушала. Ладони чесались от нетерпения. Я весь день то и дело их потирала украдкой под столом. Ну, чтобы никто из коллег раньше времени не догадался, что я замышляю такое... Такое? Ух! Главное теперь не струсить. причем ни по одному из намеченных пунктов. Близилась встреча, которую я с утра закинула Виктору в рабочий календарь, чудом выискав свободные полчаса в его плотном расписании. «Эля!» Ко мне в очередной раз подсела Света и предприняла новую попытку разговорить. «Это самое...» «Как дела?» «Я страшно занята!» В подтверждение я громко защелкала мышкой. «В среду меня никто не заменял, приходится делать работу за два дня. А ты не предупреждала об отсутствии заранее!» Подала голос Алиса, которая именно сейчас решила наведаться к кофейному автомату. «Я так и не поняла, по какой причине ты пропустила рабочий день, не уведомив об этом непосредственного руководителя, то есть меня!» Я стойко держала язык за зубами, пока она делала кофе, Я отчаливалась с ним во свояси, хотя сказать хотелось очень и очень многое. Но месть — это блюдо, которое подают внезапно. Едва мой угол опустел, Света тихо поделилась. Бесятся. Ей вчера кадры прислали уведомление про твой выходной, согласованный Варнавским, а девы по поводу ваших совместных обедов и отъездов судачат на каждом углу, ядом исходят, и внезапно вспомнили, что романтические отношения между сотрудниками у нас не приветствуются. Что-то раньше никого из вздыхающих по Виктору девиц это не волновало. По факту, в нашем корпоративном уставе ничего об этом не сказано. И никому нет дела, кто с кем и чем занимается, пока это не влияет на работу. «Какой ужас!» — сделала я испуганное лицо. «Белозерцевых теперь уволят, да? Или заставят развестись?» «Ой, все! закатила глаза Света, придвинулась ко мне еще ближе и шепнула на ухо. «Уделай их всех, я в тебя верю». Я вздрогнула, перепугавшись, что меня все же раскрыли. Неужели я не только потирала руки под столом, но еще и злодейски хихикала? Света томно вздохнула, и до меня дошло. Она же про Виктора. Но верить тут в меня — то же самое, что в Деда Мороза, пожалуй. «Ну, — протянула я, — это вряд ли». В тот же момент во весь монитор выскочило уведомление о том, что моя встреча один на один с Варнавским начнется через 15 минут в его кабинете. Чёрт. Света радостно подмигнула и удалилась совершенно довольная. Ну, это даже мило. К Виктору я отправилась с боевым настроем и флешкой, подаренной мне почти год назад коллегами на прошлый день рождения. Тогда я предусмотрительно написала Белозерцевым и попросила не делать про меня рассылку. Эти публичные офисные поздравления — такой стресс! Толпа вокруг твоего стола. Массовые пожелания всего подряд. А потом обязательно кто-то потянется дергать тебя за уши. Но подарок мне сделали, скромно оставив его на столе. Флешку в виде одноглазого существа в серебристом коконе. Эдакая личинка с лапками-щупальцами. Прелесть! Я влюбилась. А когда Диана обозвала его страшилкиным, то моя любовь только окрепла. Точно не она выбирала. С тех пор я доверяла свои файлы только ему. Хоть в ходу у нас и были все эти модные облачные хранилища. Разве они могут сравниться с симпатичной одноглазой личинкой? Никак нет. Как очень воспитанная, я сперва постучалась в дверь кабинета и, лишь дождавшись разрешения, вошла. Варнавский сидел за столом с таким деловым видом, что и предположить нельзя было, что позапрошлой ночью этот человек рассекал с водяной пушкой перевес. А теперь снова важный директор, сосредоточенно набирающий кому-то ответ в корпоративной почте. Мне, между прочим, ничего нигде не писал ни вчера, ни сегодня. Впрочем, я тоже. Не до того было, и так еле управилась. Я подошла к столу Виктора, села в гостевое кресло. Его пальцы оторвались от клавиатуры, пиликнул сигнал отправленного письма. Взгляд обратился на меня, да так испытующе, что в горле пересохло. Новостей пока нет. Мне достался приветственный кивок. Было несколько удачных опытов с образцом, обдумываю экспериментальные рецепты. Сущность негативно реагирует на определенные компоненты из удачно протестированного салатового состава. Нужно их усилить. Понятно, чем он занимался после работы. Вероятно, и сегодня продолжит. Определенные компоненты — это какие? Заинтересовалась я. По ним можно понять, что она за тварь? Ей очень неприятные корни гибельной травы и укроп упокоения. Красный такой, ты его видела у Леонида Львовича. Выводы тут делать рано, они не по нраву любой темной сущности. Правильно ее классифицировать первый шаг к победе. Надеюсь, текст из книжки про бабайку восстановится благодаря твоей формуле и чем-то нам поможет. Он восстанавливается, правда, не быстро. Как только будут результаты, ты узнаешь сразу же. Пообещал Виктор и с легким укором пожурил. «Для этого не стоит назначать встречи в офисе в рабочее время». Так я по работе пришла. Я, важно, выпрямилась и, копируя его тон, цокнула языком. А теперь из-за разговоров о постороннем-потустороннем у меня осталось на пять минут меньше. Сдаюсь, виноват, исправляюсь. Он поднял руки вверх. Я весь во внимании. Шумно выдохнув, я выложила на стол флешку и выпалила. «Хочу с этим выступить». Виктор озадаченно уставился на глазастую личинку, я спохватилась и сняла с на шляпку, под которой прятался разъем. «Там моя презентация для завтрашнего собрания директоров», — пояснила я. И с трепетом смотрела, как он берет флешку, вставляет в компьютер и открывает единственный хранящийся на ней файл. Экран монитора Виктора мне видно было плохо, зато его лицо — прекрасно. Выражение любопытства и удивления быстро сменилось живым интересом. На губах заиграла усмешка, но не снисходительная или эхидная, а вполне веселая. Ни единого комментария, лишь пара таких усмешек, приподнятая бровь. Склоненная на бок голова, плавное движение пальцев при пролистывании, беглое скольжение глаз по строкам. Пять бесконечно долгих минут я кусала губы, как героиня какого-то любовного романа. Еще никогда в жизни так не волновалась. Коленки затряслись и ладони вспотели. На последнем слайде Виктор откинулся в кресле и, не отрывая взора от монитора, скрестил руки на груди. Я не выдержала. «Ну что? Ну что?» Сердце билось часто-часто, будто сейчас выпрыгнет и убежит. Время, наоборот, тянулось издевательски медленно. Каждая секунда казалась бесконечной. Само собой, я отлично понимала, что презентация — шедевр, но за чужую понятливость поручиться не могла. «Есть люди без чувства юмора или с плохим вкусом, например, хотя Варнавский никак не может быть из их числа. Ему же нравлюсь я?» «Идея смелая и неоднозначная», — наконец заговорил он. «Но интересная, заслуживает внимания. Аргументы приведены убедительные, и план реализации намечен. Изложение местами на уровне захватывающего блокбастера». «Впечатляет». «Я зарделась. Не зря фотку со взрывающимся вертолетом вставила». И кучу зеленых стрелочек вверх, галочек и плюсиков. Эльвира, ты молодец. Вот только какой еще вот только. Он меня так замечательно хвалил, пусть продолжает. Подобные идеи не в стиле Алисы Ниловой. Абсолютно правильно определил Виктор. И я не припоминаю заявленного от себя доклада. Это выступление сюрприз, призналась я. Она не знает. Можно мне в конце собрания занять 10 минут? Он изменился в лице. В один миг проявились какие-то хищные черты, а в глазах вспыхнул недобрый огонек. «Что за проблема с Алисой?» — спросил строго, тоном потенциального решателя этих самых проблем. «Вы не ладите, и она не дает себе выступить?» «Никаких проблем нет», — протянула я и сникла под его полным недоверие взглядом. «Ненадолго», — взяв себя в руки, сказала твердо: «Я разберусь. Сама». Конфликты в командах не то, что следует преодолевать в одиночку». Виктор покачал головой и добавил мягче. «Я замечал некоторые вещи, но не думал, что случай настолько запущенный. Пора поднять вопрос об отношениях в вашем коллективе». «Не надо! Ступаться за меня при всех и защищать! Ты в курсе, какие слухи про нас в офисе ходят?» Ответом стало неопределённое пожатие плеч, словно слухи ему были безразличны. «Да и если бы Варнавского это заботило...» Он как минимум не подходил бы ко мне раз за разом при коллегах. С одной стороны, неосмотрительно с его стороны. С другой — такая открытость льстила. Жаль, что она провоцирует чужие зависть и обильное ядоизлияние. «Понимаю», — произнес Виктор после непродолжительного молчания. «Почему тебе важно разобраться самой? Несправедливо получится, если твои заслуги припишут не тебе, в том числе на собрании». Я кивнула, но озадачилась. Выходит, с выступлением «Ему тоже помогать мне нельзя?» «Как же быть?» Любой сотрудник имеет право доносить свои идеи до руководства. Для этого ему не нужно особое дозволение. Хитро подсказал он. «Твоя презентация достойна выступления и не тянет на хулиганство. Хоть выражение лица у тебя сейчас именно такое. Я срочно сделала лицо попроще», — Виктор улыбнулся и настойчиво посоветовал. «Добавь в неё данные статистики, которые играют в твою пользу». Во вступительных слайдах есть спорные высказывания, их бы перефразировать. Кое-где просто требуется сместить акцент. Давай я скопирую презентацию себе, посмотрю детальнее и вышлю список того, что неплохо бы доработать. «Круто, спасибо!» Я решила, что такая помощь очень пригодится и вполне приемлема. Обещаю хорошенько подготовиться вечером. Чур без зелья убеждения. У него ужасная побочка. Предупредил он и отдал мне флешку. Предложил бы обсудить презентацию за обедом, но обещал пообедать вместе с маркетологами, которым не хватило места в календаре встреч. Ужас. Стало немножко стыдно, что отвлекаю занятого директора. «Я тогда пойду». «Куда?» — пригвоздил Виктор меня взглядом обратно к креслу. «Между прочим, до конца нашей законной рабочей встречи осталось время, а у меня вопросы». «Не каверзные, я надеюсь». «Тебе было неуютно рассказывать о себе на встрече-знакомстве с вашей командой, и ты избегаешь личных контактов с коллегами». Отметил он так, будто ему доложили, что над моим столом раньше висела табличка «Уголок необщительного редактора». «Как у тебя с публичными выступлениями?» «Не знаю», — совершенно честно ответила я. Еще не выступала ни разу. Во время детского утренника на табуретке ведь не считается, в школе у доски тоже». Защита диплома прошла в узком кругу измученных преподавателей, которые не то чтобы на него нападали. С презентацией будет посложнее. Но пока я не попробовала, можно одинаково предполагать и полный триумф, и полный позор. А зачем настраиваться на последнее? Гораздо приятнее представлять, как все на собрании аплодируют мне стоя. «Посоветуешь что-нибудь?» Позориться все же не хотелось. «Без побочек. Магия тебе тут не нужна», — заявил Виктор. И без нее победа слаще. Могу дать совет, как избавиться от страха выступлений. Если ты про больше репетировать, глубоко дышать, а на самом собрании рассказывать так, словно никого рядом нет, то я в курсе. Но у меня это не работает. Я все равно волнуюсь. Не пытаться успокоиться. Волнение — хорошая энергия, бодрит. И прекрасно трансформируется в подобие предсценического воодушевления. А дальше уже по цепочке. Радость, азарт, восторг. Почти как искра, буря, пожар. Именно. Запомни, чем живее выступление, тем интереснее его слушать. Между чтением с экрана и импровизацией выбирай второе. Не страшно, если не все пойдет по плану. Ничего страшного не произойдет даже при худшем раскладе. Ну да, подумаешь, обморок. Рассудила я о подобном раскладе позитивно. Ковровое покрытие там вроде есть. Я поймаю, пообещал Виктор. Зато тебя точно запомнят. Не требуй от себя, чтобы все прошло идеально. Верь в то, что делаешь и говоришь, и получай от этого удовольствие. «О, я верю в свою презентацию, она замечательная, а после доработок станет еще замечательнее». Что касается удовольствия, его я всяко получу. Хотя бы от лицезрения Алисиной физиономии. До вечера все пришлю. Виктор, с сожалением, посмотрел на всплывшее сообщение о следующей встрече. И буду ждать завтрашнего дня с нетерпением. «И я, и я!» Из кабинета вышла, чуть ли не подпрыгивая и сжимая в ладони флешку. Свернула в коридор, не глядя перед собой, и столкнулась с Никитой. «Учишься сшибать людей без помощи офисного кресла?» Он отодвинулся и, заметив флешку, расцвел радостной улыбкой. «Ты ею все еще пользуешься?» «Конечно, это моя любимая», — подтвердила я, и, наблюдая за тем, как его улыбка становится шире, догадалась. «Ты ее выбирал мне в подарок?» «Ага», — сознался Никита. «Ты же любишь всякую милую жуть?» Увидел ее и сразу решил, что тебе понравится. «О!» Издав благодарный возглас, я обняла его. Все равно перед этим в него почти врезалась. Хуже не будет. «Да ладно тебе!» Буркнул Никита, но отстраниться не попытался. «Задушишь? Будешь сама код для формы писать». Я нехотя его отпустила. Все же писать код для формы не умела. «Так!» Вспомнилась подаренная мне на Новый год клавиатура для блондинок. «Признавайся, моим тайным Сантой был тоже ты?» «Нет, это Света постаралась. Только тссс, я тебе не говорил. Все-таки у меня замечательные коллеги, которые дарят замечательные подарки». Список доработок Виктор прислал в конце рабочего дня, но заниматься презентацией в офисе я бы и не стала. Не конспиративно. Правок получилось мало, и все пошли на пользу. Там добавить чисел для наглядности, тут сгладить острую фразочку. Здесь переформулировать мысль по безнесовье. Этим я и занялась вечером дома, поглаживая сидящую на моих коленях шушу. Ибо люблю всякую жуть. Особенно милую.